Страница 418, письмо 332, в иностранные газеты, 1898 год, марта 19 Москва. Население в 12 тысяч человек христиан Всемирного Братства, как называют себя духоборы, живущие на Кавказе, находится в настоящее время в ужасном положении. Примечание первое. Не входя в рассуждение о том, кто прав, правительство ли, признающее совместимость христианства с тюрьмами, казнями и, главное, войнами и приготовлениями к ним, или духобору, признающие для себя обязательным христианский закон, отрицающий всякое насилие, тем более убийство, и потому отказывающийся от военной службы, нельзя не видеть, что противоречие это очень трудно разрешимо». Никакое правительство не может допустить того, чтобы люди уклонялись от обязанностей, исполняемых всеми, и тем подрывали самые основы государственности. Духоборы же со своей стороны не могут отказаться от того закона, который они считают божественным и потому обязательным в своей жизни». Правительства до сих пор находили выход из этого противоречия или в том, чтобы заставить отказывающихся по религиозным убеждениям от военной службы нести более тяжелые, чем военная служба обязанности, но такие, которые не были бы противны их религиозным убеждениям, как это делалось до сих пор и делается в России по отношению к «менонитам». Их заставляют срок их службы проводить на казенных работах, или в том, чтобы, не признавая законности религиозного отказа, наказывать неисполняющих общего закона государства заключением в тюрьмы на срок их службы, как это делается в Австрии с назаренами, примечания второе и третье. Но нынешнее русское правительство употребило против духоборов еще третий, казалось бы, оставленный в наше время выход из этого противоречия. Оно, кроме того, что подвергает самым тяжелым страданиям самих отказывающихся, заставляет еще систематически страдать отцов, матерей, детей отказывающихся, вероятность тем, чтобы пытками этих невинных семей поколебать решимость несогласных их членов. Не говоря о сечениях карцерах и всякого рода истязаниях, которым подвергались отказавшиеся духоборы в дисциплинарных батальонах, отчего многие умерли и об их ссылке в худшие места Сибири, не говоря о 200 запасных в продолжении двух лет томившихся в тюрьмах и теперь разлученных семьями, сосланных попарно в самые дикие местности Кавказа, где они, не имея заработков буквально мрут с голодом, не говоря об этих наказаниях самих виновных, В отказе от службы семьи Духоборов систематически разоряются и уничтожаются. Все они лишены права отлучаться от своих мест жительства и усиленно штрафуются и запираются в тюрьмы за неисполнение самых странных требований начальства. За называние себя не тем именем, которым велено им называть себя, за поездку на мельницу, за посещение матерью своего сына, за выход из деревни в лес для собирания дров, так что последние средства прежде богатых жителей быстро истощаются. Четыреста же семей, выселенных из своих жилищ, поселенных в татарских и грузинских деревнях, где они должны нанимать себе помещение и кормиться за деньги, не имея ни земли, ни заработков, находятся в таком тяжелом положении, что в продолжение трех лет их выселения, четвертая часть их, в особенности старики и дети, уже вымерла от нужды и болезней. Трудно думать, чтобы такое систематическое уничтожение целого 12-тысячного населения входило в планы русского правительства. Очень вероятно, что высшие власти не знают того, что совершается в действительности, а если и догадываются, то не желают знать подробностей, чувствуя, что им нельзя допустить продолжение таких дел, а между тем совершается то, что для них нужно. Но они не несомненно то, что в продолжении последних трех лет Кавказское начальство систематически мучает не только самих отказывающихся, но и их семьи, и также систематически разоряет всех Духоборов и замаривает до смерти тех, которые выселены. Все ходатайства за Духоборов и всякая помощь им до сих пор приводили только к изгнанию из России тех, которые пытались помочь Духоборам. Кавказское правительство окружило заколдованным кругом целое непокорное ему население, и население это понемногу вымирает». Еще три-четыре года от Духоборов никого не осталось бы. Так бы это было, если бы не случилось обстоятельства, очевидно, непредвиденного кавказским начальством. Обстоятельство это то, что в прошлом году императрица вдова приезжала на Кавказ к сыну, и Духоборам удалось подать ей прошение, в котором Духоборы просят позволить им выселиться всем вместе в какие-нибудь дальние места, а если этого нельзя, то за границу». Императрица передала прошение высшим властям. Высшие власти признали возможным дать разрешение духоборам выехать из России. Казалось бы, вопрос разрешился и найден выход из тяжелого для обеих сторон положения. Но это только кажется. В том положении, в котором находятся теперь духоборы, выселение для них невозможно. У них теперь нет для этого средств, и будучи заперты в своих поселениях, они не могут приступить к этому делу. Они были богаты, но за последние годы большая часть их средств отнята у них судами, штрафами и ушла на прокормление выселенных братьев. Обдумать же совместно и решить условия своего переселения, так как их не выпускают из места их жительства, и к ним никого не допускают, им нет никакой возможности. Прилагаемое письмо лучше всего обрисовывает то положение, в котором находятся они теперь. Вот что пишет мне уважаемый среди духоборов человек. «Извещаю вас о том, что мы подавали прошение на имя Ее Императорского Величества, Государыни Императрицы Марии Федоровны. Она его передала в Сенат, Сенат решил и передал на распоряжение князя Голицына. Справку при он прилагаю вам. Я 10 февраля ездил в город Тифлис и виделся там с братом Синджоном, но свидание наше было очень краткое. Сейчас же арестовали меня и его». Меня посадили в тюрьму, а его сейчас же отправили обратно в Англию. Я заявил полицмейстеру, что я приехал по делу губернатору. Он сказал: пока посадим в тюрьму, а потом доложим губернатору. 12-го заключили меня в тюрьму, а 18-го меня водили под конвоем из двух солдат к губернатору. Правитель канцелярии спросил меня, за что тебя арестовали. Я сказал: не могу знать. Ты ведь на днях был в Сигнахе? Да, был. А сюда зачем приехал? Намерен видеть губернатора. Мы летом подавали прошение на имя императрицы Марии Федоровны в Абастумане. Я получил через Сигнахского уездного начальника ответ на прошение. Я просил копию, а он мне отказал, говоря, что без губернатора не может. Поэтому я и приехал. Он доложил губернатору, губернатор позвал меня, я разъяснил ему все, как было дело. Он сказал, «Ты вместо меня скорее свиделся с англичанином». Я сказал, «Англичанин тоже наш брат». Губернатор со мной хорошо разговаривал и советовал нам переходить в самом коротком времени за границу и сказал, «Все можете переходить, только те не могут, которые принадлежат к нынешнему призыву, то есть так называемые «лобовые». «А меня приказал освободить от ареста и отправить обратно в Сигнах. Мы в настоящее время собираемся на совет. Будем с помощью Божьей стараться о переходе в Англию или в Америку. И в этом деле, братски, просим вас пойти нам на помощь. Извещаем вас о положении наших братьев. Петру Васильевичу Верегину объявили еще на пять лет остаться на месте». Братья в Карской области ежемесячно ценят по-прежнему и отлучку из пределов воспрещают, а за неисполнение этого заключают в тюрьме от одной до двух недель. Примечание четвертое. Болезни продолжаются все по-прежнему, но смертных случаев меньше стало. В материальном отношении братья имеют нужду, особенно в Сигнахском уезде, а в прочих уездах там живут по свободнее. А вот справка. По поводу ходатайства, принесенного на августейшее ее императорского величества, государыни-императрицы Марии Федоровны, имя духоборами, постниками выселенными в 1895 году из Ахалкалакского в другие уезды Тифлисской губернии, О сгруппировании означенных духоборов-постников на жительстве в одном поселении с освобождением от воинской повинности или же о разрешении всем им выселиться за границу последовало распоряжение. Первое. Освобождение их от воинской повинности не удовлетворено. И второе. Духоборы постники, за исключением, конечно, находящихся в призывном возрасте и не исполнивших воинской повинности, могут быть увольняемы за границу при условии. А. Получение заграничного паспорта в установленном порядке. Б. Выезда из пределов России на собственный счет. И В. Выдачи при выезде подписки о невозвращении впредь в пределы империи, имея в виду, что в случае неисполнения всего последнего пункта, виновные подвергаются высылке в отдаленной местности. Ходатайство же их о сгруппировании на жительстве в одном селении не уважено. Настоящая справка по прикасанию Господина Тифлисского губернатора выдается одному из подавших упомянутое ходатайство духоборов-постников Василию Потапову вследствие личной его о том просьбы, заявленной губернатору. В феврале 21 дня 1898 года город Тифлис подлинную подписали правитель канцелярии Тифлисского губернатора НН, старшего помощника его Михайлов. Людям позволяют выехать, но предварительно их разорили, так что им не на что выехать, и условия, в которых они находятся, таковы, что им нет возможности узнать мест, куда им выселиться, как и при каких условиях возможно это сделать, и нельзя даже воспользоваться помощью извне, так как людей, которые хотят помочь им, тотчас же высылают, их же за всякую отлучку сажают в тюрьму. Так что, если этим людям не будет подана помощь извне, они так и разорятся, и вымрут все, несмотря на полученное ими разрешение выселиться. Я случайно знаю подробности гонений и страданий этих людей, нахожусь с ними в сношениях, и они просят меня помочь им, и потому... Считаю своим долгом обратиться ко всем добрым людям, как русского, так и европейского общества, прося их помочь духобором выйти из того мучительного положения, в котором они находятся. Я обратился в одну из русских газет к русскому обществу, еще не знаю, будет или не будет, мое заявление напечатано, и обращаюсь теперь еще и ко всем добрым людям английского и американского народа прося их помощи, во-первых, деньгами, которых нужно много для одной перевозки на дальнее расстояние 10 тысяч человек, и во-вторых, прямым непосредственным руководством в трудностях предстоящего переселения людей, не знающих языков и никогда не выезжавших из России. Примечание пятое. Полагаю, что высшее русское правительство не будет препятствовать такой помощи и умерит излишнее усердие Кавказского управления, не допускающего теперь никакого общения с духоборами. До тех же пор предлагаю свое посредничество между людьми, желающими помочь духоборам и войти в сношение с ними, так как до сих пор мои сношения с ними не прерывались. Адрес мой. Москва, хомовнический переулок, дом 21, Лев Толстой. 19 марта, 1 апреля 1898 года. Примечание. Первое. Духоборы находились в оппозиции к правительству, отказывались выполнять его постановления и законоположения, нести военную службу, соблюдать церковные обряды, признавать частную земельную собственность и другое. В 90-е годы усилилось преследование Духоборов царским правительством. Передовые круги русского общества, Российская социал-демократическая партия выступали с протестом против действий правительства за поддержку исповедующих преследуемую религию «Смотри, Ленин», полное собрание сочинений, том 2, страницу 453. Толстой принял активное участие в оказании помощи изгнанным со своего постоянного места жительства Духобором. Он пожертвовал фонд помощи гонорар за свой роман «Воскресенье», занимался организацией их переселения в Канаду. Объективно, вся эта деятельность Толстого выражала его резко отрицательное отношение к самодержавию и всей его жестокой политике. Второе. Менуниты. Секта, возникшая в XVI веке, отвергавшая присягу военную службу. В России, согласно статье 157 воинского устава 1874 года, они были освобождены от военной службы, которая была заменена им службой в мастерских морского ведомства и в особых подвижных командах лесного ведомства. Третье. Назарены. Религиозная секта, не признававшая воинскую службу, была распространена в Австрии. Четвертое. То есть облагают штрафом. И пятое. Письмо в Санкт-Петербургские ведомости от 17 марта с призывом оказать помощь Духоборам. Письмо не было напечатано, сохранился лишь его черновой экземпляр. Смотри том 71, письмо 71.